Глава 8 в Юга. Меня окружала темнота, и я не понимала, как вообще тут очутилась Сначала все шло нормально, потом я отвлеклась ненадолго, и меня обступили снежные духи. Я пыталась понять, что им нужно, и впервые не смогла. Обычно общение со стихией не вызывало проблем. Она была ласкова и послушна. Она повиновалась моим желаниям, но не в этот раз. Духи проявили агрессию. Возможно, они не хотели меня убить или причинить вред. Но их поведение было непривычным. Оно меня пугало. Я пыталась сохранить дистанцию, но чем сильнее я отгораживалась от своей стихии, тем настойчивее становились снежные духи. В итоге я потеряла сознание, оказалось затянуто своей магией в небытие. Наверное, можно сказать, она меня защитила. Из двух зол выбрала меньшее, решив, что магический сон лучше смерти. Только вот я оказалась в ловушке. Сознание было удивительно ясным, непутанным, как во сне. Я хорошо осознавала происходящее, только вот проснуться не могла, просто блуждала в темноте, и со временем становилось все страшнее. Вдруг я останусь здесь навсегда? Вскоре я поняла, если очень долго всматриваться в темноту, то можно различить неясные силуэты, очертания каких-то вещей, вроде бы даже лавочек, иногда кривые стволы деревьев. Заняться было нечем, и я стала изучать свой новый мир как можно внимательнее. Сосредоточилась на дереве, растущем неподалеку. И чем дольше я на него смотрела, тем четче оно проступало в темноте. Покрытые и инеем ветки, запорошенный снегом ствол. Значит, в моем мире зима? Это в целом очевидно. Какой мир может быть в бреду снежной ведьмы? Только зимний. Следом за одиноким деревом появилась знакомая скамейка. Такие стояли у нас во дворе Академии. На черную пустоту на уровне земли тонким слоем лег снег. И мой мир обрел очертания. Возле меня более четкие, хоть и черно-белые, а вдалеке размытые. Теперь я не висела в безвременье, но по-прежнему не понимала, как перемещаться с места на место. А главное, как отсюда выбраться. Вглядываться и дальше в туманное очертание смутных предметов надоело очень быстро. Ничего нового в моем то ли сне, то ли беспамятстве я не видела. И снова начала скучать и бояться. Что со мной происходит в реале? Сплю. Очень хотелось верить что если все обстоит именно так, то меня хотя бы нашли, и я не лежу сейчас всеми забытые в сугробе, как остальные пропавшие. Мелькнула нехорошая мысль, и я окончательно расстроилась. Оказалось, если очень захотеть, то даже этим местом можно управлять. По крайней мере, в рамках тех локаций, которые мне доступны. Я сумела переместиться на лавочку. Не сразу, конечно. Сначала ничего не получалось. Но потом я заметила, лавка стала ближе. Потом еще ближе. И через какое-то время Я зависла перед ней, а потом и вовсе сумела сесть. Это была победа. Сидеть было значительно приятнее, чем висеть. По крайней мере, хотя бы чисто психологически. С этого ракурса изменился вид. Я разглядела несколько растущих вдоль тропинки елок, тоже черно-белых. Таких, словно недорисованных. Схематично набросанные деревья и мелькнувшую между корявыми ветками тень. «Эй!» — окликнула я, жалея, что пока так и не научилась вставать. «Значит, не могу догнать смазанную похожую на призрак фигуру». «Эй же, стой!» Фигура замерла и даже сделала шаг мне навстречу. Я подалась вперед, пытаясь разглядеть получше, надеясь, что под моим пристальным взглядом она, как и все остальное, обретет более четкие очертания. Но произошло обратное. Силуэт побледнел и исчез. А я выругалась. Листат После ужина в юга так и не пришла в себя. Тейна, когда брала у меня контейнер с едой, сказала, что магистр Алишер заходил два раза. Потом заглядывал лекарь. Они посовещались и ушли. «Алишер тебя вспоминал», — поделилась подруга. «Думаю, он тоже понял, что твоя магия может ей помочь, но решил оставить разговор до утра». «Я не буду ждать утра». «Вот и я о том же». «Что мне делать, когда она проснется?» «Если она проснется, Тейна», — поправил я. Я еще не волшебник, только учусь. И входить в чужие сны у меня получается лучше, чем выбираться оттуда. И я никогда не пробовал вытаскивать кого-то вместе с собой. Вдруг не смогу ее вытащить. Я не очень хорошо представляю, как это работает. Мы не знаем, что случилось с Виталиной. Возможно, ее состояние нельзя в полной мере назвать сном. и Я не смогу вообще до нее добраться. «Перестань», — отмахнулась Пифия. «Я знаю, все у тебя получится. Ты же властелин кошмаров, принц и вообще везунчик». Императорскому роду вообще всегда сопутствует удача во всех начинаниях. Меня всегда поражали ее энтузиазм и оптимизм. В такие моменты я не мог понять, она просто всегда верит в лучшее, или все же что-то видела, и ее уверенность базируется на чем-то кроме веры в меня и победу добра над злом. После разговора с Пифией я отправился к себе. По дороге отказался от приглашения на вечеринку, которая называлась «Обсудить случившееся и вспомнить о НИ» проигнорировал попытки Фиона заманить меня к ним с Магдой для обсуждения случившегося с Вейном и спрятался от Элишера в темной нише. Почему, если у меня есть какие-то важные планы, всем от меня непременно что-то надо? Я не любил путешествовать по снам знакомых. Чем меньше знаешь человека, тем комфортнее в его сне. Сон — это же очень интимное. Можно увидеть то, что не хотел бы знать. Чем крепче эмоциональная связь с человеком, тем сложнее влиять на его сон. Не знаю, это особенность моего дара, или у всех так. Мы с югой с одной стороны знакомы были мало. Идеальный кандидат. В прошлый раз я попал в ее сон очень легко. Но с другой, я слишком много и часто о ней в последнее время думал. Уже стоило признать себе. Она меня заинтересовала. С ней я не вспоминала о других. Даже Магда, которая явно начала на меня охоту, оставила равнодушным. А ведь раньше она мне нравилась. Только тогда и она, и я знали, наши отношения не могут стать серьезными. Мне было все равно, а ей нет. Все девочки хотят выйти замуж, а богатые девочки хотят замуж удачно и не готовы тратить свое время и внимание там, где им ничего не светит. А сейчас я неожиданно обрел статус завидного холостяка. Это если отец, конечно, не решит похоронить меня по-настоящему или не забудет о моем существовании. С него останется, скажет погиб и все будут делать вид, словно так и есть. А какое это листа тут ходит? Да мало ли, сирот учится в академии. Мысли были очень неприятными. Мне не хотелось думать, что меня выкинут вот так из семьи. Есть еще мама, Николас опять же. Он теперь важный человек, без пяти минут глава соседнего государства. Интересно, он меня приедет у себя, если попрошу, или проклянет? Примерно с такими мыслями я добрался до своих апартаментов. Скинул ботинки и завалился на кровать крестив руки за головой и закрыл глаза. К четвертому курсу заходить в мир снов я научился мгновенно. Просто сначала был тут в реале, и вот уже в образе кошмара совсем в другом мире. Осталось только найти югу Если она действительно спит, на это не уйдет много времени. Нужно просто о ней подумать. в Вьюга. Когда он появился, вокруг стало светло. Я сразу же поняла. Листат где-то рядом. Мир начал меняться, обретая объем и краски. С ним место оживало. Я обернулась и замерла с восторженной улыбкой на губах. Нет, это был все тот же пугающий листат из снов. У него имелись когти и клыки, а улыбка могла заставить обделаться кого-то слишком впечатлительного. Но я все равно была рада его видеть. И, похоже, эта радость отразилась на моем лице. «Ну и забралась же ты в юга, заявил парень и сделал шаг вперед а я залюбовалась рельефными мускулами его обнажённого торса. «Интересно, не холодно ему среди снежинок?» «Еле отыскал тебя». «Спасибо, что пришел, «Искренне поблагодарила я. Мне было скучно». Еще бы!» Он фыркнул. «Темнота, уныние и никаких деталей. У тебя отвратительно скучный сон. Сначала тут вообще было просто темно. Как у тебя получилось преобразить все так быстро? Я мучилась по ощущениям вечность». «Здесь не твоя стихия, маленькая снежная ведьма, а моя», — заметил Листат. «Но сон все равно твой, поэтому тут снег и холодно. Ты не могла бы придумать мир потеплее, если заметила я без рубашечки?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Само вышло». «А ты почему не оделся?» «Само вышло», — фыркнул Листат, не желая вдаваться в подробности, и сменил тему. «Пошли выбираться отсюда». «А ты знаешь как?» — с восторгом спросила я. «Если бы...» Но могу сказать, нам нужно найти дверь или что-то на нее похожее. Но тут нет дверей, заметила я и огляделась. Мы были в заснеженном месте, отдаленно напоминающем двор Академии. Только вот самой Академии или ее внешней стены не было. Вдалеке озеро, припорошенное снегом, за спиной лес. Я даже теоретически не представляла, как можно найти тут дверь. Просто ты ее не искала, легкомысленно отозвался парень. Пошли. Листат протянул руку а я поняла, что не представляю, как ее взять, поэтому он ухватил меня сам и уверенно направился по тропинке, потянув меня за собой. «Итак, чем ты тут занималась?» Идти за ним получилось удивительно легко. И если одна я и шагу ступить не могла, то сейчас передвигалась без проблем. «Я видела странные тени», сказала после непродолжительного молчания. «Ну, это не удивительно. Тут может быть все вплоть до летающих слонов. Это же сон». У тебя он еще на удивление логичный и реалистичный. «Знаешь, мне кажется, этот сон не совсем обычный», — призналась я. «Это действительно так. Я искал тебя дольше, чем первый раз», — согласился Листат. И резко остановился. А я врезалась в него, не успев затормозить. Пришлось выпустить его руку и упереться ладонью в грудь, чтобы не упасть. «Наверное, правильно спросить, как именно ты сюда попала. Это снежная магия или магия духов?» «Не скажу тебе точно». «Сама не понимаю». Я вздохнула. На меня напали снежные духи, буквально атаковали. Но мне показалось, они что-то от меня хотят. Я не чувствовала агрессии, скорее какую-то совершенно несвойственную им настойчивость. Я перестала контролировать ситуацию и в какой-то момент очутилась здесь. Долго приходила в себя. Немного смогла проявить прячущиеся в тени лавочки и деревья. И вот после этого стала видеть тени. Едва я к ним приближалась, они рассыпались. «Пытались от тебя сбежать?» — по-деловому уточнил парень. «Нет, мне казалось, они шли ко мне, но потом едва я их замечала, как что-то заставляло их вернуться». «Интересно. Ты меня заинтриговала. Давай поищем твои тени. Иногда сон — это чуть больше, чем подсознательный бред. Иногда в нем кроются те ответы, до которых в реале ты никогда не додумаешься. Возможно, именно тут мы поймем, что от тебя хотели снежные духи». С листатом ориентироваться во сне стало проще. Расчищенные тропинки, которые проявлялись вдалеке, деревья. Чем дольше мы шли, тем больше новых локаций открывалось. Это было удивительно. У меня на плечах появилась симпатичная белая шубка, а на листате укороченная дубленка, расстегнутая на груди. «Ты бы организовал себе какую-нибудь кофтень, сказала я, посмотрев на голый торс парня между полами дубленки. «Пузо не замерзнет?» Парень усмехнулся. «Мне не холодно». Я тоже улыбнулась в ответ на его слова. Во сне на самом деле была странная погода. Без шубы я не мерзла, а в ней не стало жарко. Скорее, уютно. Она больше подходила к зимнему антуражу. Мы неторопливо прогуливались по тропинке, и я поймала себя на мысли, что даже во сне такая прогулка с листатом кажется очень странной. Первая тень появилась на горизонте у кромки леса. С появлением листата она обрела четкость, как и все вокруг. Вдалеке стояла полупрозрачная девушка. «Эй, смотри, это не они?» Сказала я и дернула парня за рукав, показывая в сторону припорошенных снегом елочек. «Похоже», — отозвался листат и ускорил шаг. «Они!» Девушка, услышав наши голоса, вздрогнула, обернулась, и на ее бледном полупрозрачном лице мелькнула улыбка. Мы бросились в сторону призрачной фигуры. Она тоже подалась нам навстречу. Но когда расстояние сократилось до пары метров, внезапно рассыпалось ворохом снежинок. «Духи!» Вырыгался Листат, притормаживая. «Что это такое? У тебя было так же?» «Да», — я кивнула. «Только я видела просто тени и не понимала, кто это. Если мы видели они, то, значит, и твой друг здесь?» «Не только он», — мрачно заявил парень. «Пропал еще один воздушник, тот, который помогал тебе на улице». «То есть», — я сглотнула, — «получается, у нас три жертвы?» «Они не жертвы», — упрямо сжав зубы, заявил Листат. «Я тоже хочу в это верить. Но что они делают в моем сне?» «Не знаю». Принц вздохнул. «Вполне возможно просто сняться. Я не исключаю этот вариант. Но ты их тоже видишь. Они стали реалистичнее. Это моя особенность в вьюга. Со мной сны реальны. Даже если бы вместо «они» в твоем сне была говорящая табуретка, она была бы осязаема и совершенно реальна. То есть ты можешь воздействовать на того, в чьем сне находишься?» Осторожно поинтересовалась я. О таком Даре, как у Листата, ходило много слухов. Он был слишком уникален, чтобы самостоятельно разобраться, какие из этих слухов правдивы. Да, раньше таких, как я, использовали для устранения конкурентов. Убийство во сне реально? Я передернула плечами от ужаса. Жуть какая. Да, осторожно ответил Листат и внимательно посмотрел на меня, наблюдая за реакцией. представление не имею, что он углядел на моем лице но я была в ужасе. «Но есть же разные средства», с надеждой уточнила я. «Они бесполезны против мастера высокого уровня и потенциала. Ну, те, что можно достать, легально и быстро». Парень нехорошо улыбнулся, словно напоминая мне о своих угрозах, которые не успел привести в исполнение. «Даже не смей думать», прошипела я, но мое возмущение не смогло убрать довольную усмешку с губ листата, хотя его физиономия всегда была самодовольной. Особенно во сне. Странно, но сейчас образ пластилины кошмаров не внушал отвращения. Я видела перед собой все того же Листата. Даже, возможно, более совершенную копию. Клыки, когти и мощное телосложение делали парня идеальным кандидатом на роль защитника, заблудившейся во сне снежной ведьмы. Боги, надеюсь, сам Листата о моих мыслях не узнает. Вряд ли он мечтает играть такую роль. Он же принц, а не телохранитель. Почему ты так на меня смотришь? Напрягся парень и уставился на меня, чем сильно смутил. «Не знаю». Я пожала плечами. «Ты интересный». «Страшный, ты хотела сказать». «Если бы я хотела сказать страшный, я бы так и сказала, поверь». Собственно, после первой встречи я так и сказала. «И что же изменилось с тех пор?» «Ну, я растерялась. Пересмотрела свое мнение. Разве такого не может быть? Ты не страшный. Ты интересный». Можешь обижаться, но этот образ гораздо больше соответствует твоей натуре, чем тот, в котором ты существуешь в реальном мире». «Ну надо же!» — самодовольно заявил Листат, мигом повеселев. «Как мало, оказывается, надо принцам для счастья». «Мне еще никто этого не говорил. Спасибо. Не благодари за правду. Хотя я жалею, что невольно начала потакать твоей самовлюбленности. Может быть, ты вернула в норму мою упавшую самооценку?» В конце концов, я потерял престол соседнего королевства, а мои родители предпочли сделать вид, будто их сын умер, лишь бы не оправдываться перед моей несостоявшейся невестой. Это заставит нервничать кого угодно. и Я не исключение. Я расстроился и начал страдать от комплексов. Видимо, делал ты это где-то в глубине души. Не удержалась и фыркнула я. Если самооценка «где-то у небес» — это норма, то да, я тебе помогла ее вернуть. А теперь попробуем еще кого-нибудь поймать. Попробуем, согласился Листат, понять бы еще, где их искать. Знаешь, у меня создается впечатление, что пропавших заносит в мой сон случайно, словно откуда-то извне. Такое может быть? Может быть и так. Но, возможно, они просто часть твоего сна и не более. Ты рассуждаешь о том, как они тут оказались, откуда могли взяться, и разум получает команду, начинает генерировать идеи, и вот. Смотри, появился Вейн. Попробуй не думать о том, что он исчезнет, когда мы подойдем. «Вот ты нормальный?» — возмутилась я. «Как можно не думать о чем-то, если ты сейчас это озвучил? Прости, но не могу». Вейна поймать не получилось. Как и еще раз появившиеся они. Как и парня, который пропал третьим. Они словно издевались над нами. Или над нами издевалось мое буйное подсознание. «Все, я устал», — сказал Листат и плюхнулся на ближайшую скамейку. «Мы занимаемся глупостями». Нужно делать совсем другое. А конкретнее? Искать выход. Нельзя вас снах пытаться отыскать реальность. Ответы можно, но ловить призраков — это глупо. Сон может затянуть, а это опасно. Пока мы бегаем за пропавшими, ты не приходишь в себя. Это очень плохо. Поэтому давай отсюда побираться, а уже в реале подумаем обо всем. Посоветуемся с Алишером. Возможно, какие-то мысли появятся у него. Хорошо, согласилась я. Но каков план действий? «Ну...» — Листат пожал мощными плечами и улыбнулся. «Думай о двери!» «Прекрасный совет!» — восхитилась я. И как сама не догадалась. Я плюхнулась рядом с ним на лавочку, но все же начала думать в нужном направлении. Правда, дверь передо мной не появилась, зато между деревьями мелькнул знакомый черный нос, и скоро рядом с нами показался сотканный и снежинок пушистый снежный дух. писец «Снежок!» — радостно воскликнули мы с Листатом и переглянулись а зверь приблизился и начал крутиться у наших ног, приглашая идти за ним. Я даже не удивилась, когда песец, попетляв мимо елок, вывел нас к опушке леса, на которой стояла одинокая белая дверь. «Это вообще нормально?» — спросила я у листата. «Нет, конечно же. Дверь обычно бывает где-то, и ее не ставят автономно от здания. Это нелогично». «Но это твой сон, поэтому я не удивлен». Хмыкнул парень и открыл дверь, пропуская меня вперед. В клубящееся разноцветное нечто мне было страшно но писец смело прошмыгнул первым потом я получила мощный толчок между лопатками и отправилась за ним следом